Глава 33. Технологический рывок набирает обороты. Источником любого прогресса всегда были только те люди, которые принимали непопулярные решения. Эдлай Стивенсон. После небольшого перерыва я продолжил прием посетителей. Следующие по списку шли фотографы. Они должны представить мне модель первого киноаппарата. Для демонстрации им выделили тот же зал, что и в прошлый раз. когда я уселся в приготовленное для меня кресло, то все шторы на окнах плотно задернули и выключили свет, после чего включили камеру. Первая пленка, которую мне продемонстрировали, показывала скачки на лошади, снятые на ипподроме. Качество, конечно, было не очень. Но картинка двигалась и довольно ровно, хотя по краям пленки виднелись незначительные засветы. В целом, получалось неплохо, и для первого в мире кино это был существенный прорыв. Показ продлился в течение пяти минут, после чего включили свет. Ну что, господа, довольно неплохо у вас получилось. Осталось немного доработать, и картинка будет вполне сносная. — Давайте теперь посмотрим, что у вас с самой конструкцией, — сказал я, вставая и подходя к кинопроектору. Конструкция, конечно же, оказалась очень сырая и требовала серьезной доработки, как и конструкция кинокамеры. Вам нужно подключать специалистов часового завода. Они помогут доработать механику и сделать ее достаточно простой, надежной и компактной. Пленка, я смотрю, получилась довольно хорошего качества. Необходимо к Новому году собрать несколько экземпляров кинокамер и проекторов, для того, чтобы заснять праздник и снять несколько короткометражных композиций. Также следует создать несколько кинопроекторов для трансляции фильмов. Сразу после Нового года необходимо будет начать демонстрацию этих роликов в нашей стране. Виктор Сергеевич, возьмите дело на свой контроль и напомните написать сценарии нескольких патриотических фильмов для демонстрации в нашей стране. «В целом я результатом доволен. Если справитесь к Новому году, можете рассчитывать на серьезные премии и поощрения», — сказал я, и отправился в гостиную. Следующими я принимал представителей недавно созданного института сварки. Когда они вошли, то мне на стол легли несколько видов сварных деталей. К каждой детали было подробное описание, чем производилась сварка и какие материалы при этом использовались. «Замечательно», — сказал я, рассматривая детали и читая пояснения каждой сварной детали. В основном сварка велась с использованием ацетилена и кислорода, но были и образцы, сваренные электродами. В общем, если рассматривать все представленные образцы, то это был существенный научный и технический прорыв для этого времени. Скорость соединения деталей с помощью сварки в разы превосходила клепку, а в надежности и трудоемкости была вне конкуренции. Ацетилен был доступен и широко применялся для освещения, а вот кислород в промышленных масштабах смогли получить пока только мы, и поэтому надо пользоваться этим, так как это даст нам не только преимущество, но и неплохой доход. Поэтому я обратился к своему адъютанту. Виктор Сергеевич, рядом с Кронштадтом, на южной его части, есть несколько искусственных островов – После строительства южного участка дамбы они утратят стратегическое значение, и поэтому я предлагаю разместить там производство кислорода. Это позволит обеспечить должную секретность и обезопасит окружающие постройки в случае взрыва газа. Нужно обеспечить особую секретность этого проекта. Озвучивайте, что для производства необходима нефть, из которой ее и получают. Также необходимо изготовить промышленные емкости, для транспортировки и хранения кислорода. Рассмотрите вариант размещения цистерн на кораблях и возможность подключения к резервуару с берега. Тогда можно будет проще заправлять или менять сами корабли-цистерны. Емкости делать можно будет сварными, что удешевит их изготовление. Я постараюсь набросать схемы и дополнительные технические условия для их производства. Необходимо наладить массовое производство горелок и резыков, Строить нужно как минимум три завода сразу. Один будет работать на экспорт. Это нужно все подготовить к Новому году. Когда будет готова киноаппаратура, мы снимем наши новинки и покажем их всему миру. Пора делать Россию передовой державой в техническом плане. Необходимо наладить производство сварочных проволок под различные марки стали. И, конечно же, это все должно быть в строжайшем секрете. Заодно к Новому году подготовьте собрание промышленников, связанных с обработкой металла. Мы продемонстрируем им наши новинки и предложим первыми воспользоваться новыми технологиями производства. На этом пока я предлагаю закончить. Встретимся через неделю. Все финансовые вопросы вы сможете задать Сергею Викторовичу. Сказал я, показав, что разговор закончен. Делать перерыв между посетителями я не стал, и следом за ними пригласил следующих. Единственное, я попросил остаться Бенардоса, руководителя института сварки. Ко мне зашли Джавецкий и Кузьминский. Конечно же, скипы чертежей. Разложив чертежи по порядку, понятному только им, они начали доклад. Его итог выглядел обнадеживающе. Основные расчеты они уже сделали и собрали макет подводной лодки в масштабе, который даже испытали в опытном бассейне. Используя проект первой лодки и опираясь на мои замечания и необходимые доработки, они сделали уже чертеж в масштабе, в котором были указаны основные узлы и агрегаты. Теперь это действительно походило на подводную лодку, как я ее представлял. В лодке использовалось два корпуса, разделенные перегородками и представляющий из себя прочный внутренней и более тонкий наружной Лодку можно использовать под два вида двигателей – электрическую и дизельную, и в комбинации. Размещение торпедных аппаратов и мин было более продумано, и они располагались внутри корабля. Экипаж планировался до 30 человек, с автономностью хода до 10 суток. Скорость должна была быть в районе 15 узлов на дизельной тяге, и семи узлов на электрической. Глубина погружения минимум до 30 метров, но проектная до 60 метров. Уже проработаны такие узлы, как перископ и установка для подводного плавания с дизельной установкой при частичном погружении. Система снабжения воздухом и дополнительные баллоны с его запасом были хорошо прорисованы. Лодка делалась универсальной под возможную модернизацию в будущем. Вообще я планировал на одном корпусе создать два, а то и три поколения лодок. Поэтому в нее закладывалась повышенная живучесть и двойной запас прочности. После разговора с конструкторами они заверили, что смогут построить лодку из сварного корпуса в течение полугода. Необходим только нормальный двигатель и современные аккумуляторные батареи, разработкой которых я планировал заняться отдельно, о чем я сделал себе пометку в ежедневник. Дав несколько советов по моментам упущенных инженерами, я также посоветовал им разработать несколько видов винтов под разные обороты двигателей. В целом проект выглядел достаточно проработанным, хотя еще и очень сырым, но по-другому и быть не могло. Поэтому, решив, что они навестят меня через две недели, я с ними расстался, так как нас с Сергеем Викторовичем позвали на обед. За обедом меня, как оказалось, уже ждали, так как там присутствовал мой дядя, великий князь Александр Михайлович, которого я раньше называл Сандро. Моя сестра Ксения сидела, самая нарядная, за столом и очень смущалась, так как сидела рядом с князем. То, что она влюблена в него, теперь знали все присутствующие за столом, кроме, наверное, самого князя, но не догадываться о том, что он нравится ей, он, конечно же, не мог. Поздоровавшись со всеми присутствующими, мы с моим адъютантом сели за общий стол, и мы все, помолившись перед едой, приступили к трапезе. Ольга, моя младшая сестра, незаметно подвинула мне папку со своими новыми рисунками, и я шепнул ей, что обязательно посмотрю их, как отобедаю. За обедом серьезных тем не поднималось, и лишь когда подали чай, мой отец задал мне прямой вопрос. Мне передали, что ты решил согласиться с нашим выбором и жениться на французской принцессе Елене Орлеанской. Я пока рассматриваю ее как одну из наилучших кандидатур. Окончательный ответ будет зависеть от нескольких факторов, в том числе и от действий Ротшильдов. Этот союз будет иметь больше отрицательных последствий. Поэтому я сейчас рассматриваю несколько вариантов, как нивелировать его для Германии. Возможно, нам придется заключить особый экономический союз с ними и, конечно же, попробовать привлечь их инвестиции в нашу страну. Для этого мне придется отправиться к ним вместе с особой делегацией. Нам придется убедить их, что в случае будущего конфликта мы постараемся остаться в стороне. Такую же поездку можно будет организовать и во Францию, но уже после помолвки. Пока можно начать переговоры о приглашении невесты к нам, какой-нибудь праздник. Ну, или придумайте сами повод, только пока не озвучивайте в открытую об истинной роли планируемого мероприятия. Не нужно раньше времени нервировать королеву Викторию, а то вдруг они решатся на крайние меры. Нам это пока не нужно, ответил я, после чего добавил отец, я решил сформировать личную гвардию для решения сложных задач. с которыми не могут нормально справиться ни военная, ни жандармерия. Поэтому я прошу твоего разрешения для этого и для отбора лучших кандидатов среди всех родов войск. И чем будет заниматься твоя гвардия? Борьбой с врагами внешними и внутренними, как внутри страны, так и за ее пределами. Они будут вооружены самым современным вооружением. Применять и отрабатывать новые правила ведения боя. В будущем на базе этого подразделения я планирую сформировать отряд инструкторов, которых можно будет направлять непосредственно в войсковые части перед войной и проводить трехнедельное переобучение новой тактике и тактическим приемам. Заодно нужно пересмотреть многие нормативы по передислокации войск и по снабжению. Уже сейчас могу сказать, что нормативы по боеприпасам сильно занижены, Но до перехода на патроны с бездымным порохом это не актуально. А вот по снабжению снарядами нужно пересматривать уже сейчас и увеличить нормативы примерно в пять раз, ответил я, стараясь не акцентировать внимание, на словосочетание личная гвардия, так как любой правитель воспримет это очень остро. По сути, я прошу разрешить создать войска, верное лично мне. Сколько по времени займет обучение твоего подразделения? «Первый выпуск будет не раньше, чем через год. Еще год нужно будет потратить на отработку боеспособности в реальных боевых действиях». «Ты с кем-то собрался воевать?» спросила Мария Федоровна, которая внимательно прислушивалась к нашему разговору. «Да, с бандитами, шпионами, предателями. И не только у нас в стране, но и за ее пределами. Все окружающие политики и бизнесмены должны понять, что мы не позволим вмешиваться в нашу внутреннюю политику». И укрывательство преступников, которые захотят скрыться от нашего правосудия, будет дорого обходиться таким странам. Все некоторое время сидели, молча, осмысливая все, что я сказал, и в итоге отец произнес. Хорошо, создавай свое подразделение. Но у меня есть для тебя встречный вопрос. Что ты решил по поводу министра финансов Витте? Оставлять его или хочешь арестовать? Он неплохой специалист, и я надеюсь, он сделал нужные выводы, поэтому пусть пока работает. И уже можно начинать прорабатывать денежную реформу, которую мы запланировали. Пусть его ведомство начнет прорабатывать ее, а официальные сроки ее начала пусть будет осень следующего года. Посмотрим, насколько в его ведомстве много шпионов. Готов поспорить, что уже через неделю мы получим кучу протестов со стороны европейских государств. Только пока не стоит озвучивать им таможенную реформу. Это мы сделаем непосредственно в день введения реформы. И нужно позволить нашим зарубежным отделениям Государственного банка менять рубли на иностранную валюту по сниженному курсу, как минимум на 10-15%. Это вызовет панику и позволит нашему государству заработать от 10 до 30 миллионов рублей в течение недели. При этом, если будет попытка снизить стоимость бумаг восточной торговой компании более чем на 20%, то производить скупку маленькими объемами. После введения новых таможенных правил мы сможем на этом неплохо заработать. Да и это вызовет определенный интерес нужных мне кругов, сказал я, после чего взял папку с рисунками Ольги и начал их рассматривать. У нее определенно есть талант, и его надо усиленно развивать. Что я и сообщил всем присутствующим, от отчего Ольга раскраснелась и взмущалась. Я же начал обдумывать вариант большой биржевой игры и валютных махинаций на европейском рынке. У меня появилась идея, как увеличить доходы нашего государства. Конец второй книги. Продолжение читайте в третьей книге. «Николай II. Невеста для наследника».